Глава тридцать с е д ь Две встречи. э н и р е м и я После того, как Мар ушел, я так и не смогла уснуть. Да и как тут уснешь, когда явно случилось что-то ужасное? И пусть Анмар уверял, что все хорошо, но в его душе в это время царил страх. Я вообще впервые чувствовала, что он чего-то боится, и это просто выбивало из колеи. Некоторое время просто лежала в постели, пытаясь разобраться в эмоциях Мара. Надеялась, что снова удастся увидеть его глазами, но не вышло. Тогда я решила обратиться к своему дару, попыталась расслабиться и погрузиться в состояние полутранса, как учили преподаватели. Сейчас мне очень нужна была подсказка, хоть какое-то видение, способное пролить свет на происходящее с моим хайтом. Не знаю, высшие силы жалились надо мной, или я все-таки сумела ненадолго взять верх над капризным даром, но в один момент будто провалилась в иную реальность. Я сидела на широком подоконнике своей гостиной во дворце и отрешенно наблюдала за падающими снежинками. «Я бы никогда не причинил вред истиной своего брата», — донесся до меня голос Гервина. «Ты дал мне яд», — сказала я, не поворачиваясь. «Это не вред? На самом деле, я Неремия там был успокоительный настой», — прозвучал насмешливый ответ. «А в противоядии — бодрящий». Я повернулась и посмотрела на него в неверии. «Врет ведь?» «Иначе и быть не может. Клянусь», — подтвердил свои слова крылатый, коснувшись рукой груди в районе сердца. «Вот теперь не верить ему стало глупо. А и вы клятвам никогда не разбрасывались. Зачем ты говоришь мне это? Зачем признаешься? Сейчас. Потому что теперь и видение оборвалось. Я распахнула глаза и не сразу сообразила, где нахожусь. Но стоило мозгу осознать, что меня посетило видение, как растерянность сменилась испугом». Сев на постели, потерла гудящие виски и попыталась успокоиться. Так, мне явно открылось будущее, потому что в прошлом подобного точно быть не могло. И в этом будущем я находилась в родном дворце, в своих покоях. Но как я туда попала? Мар отвез? И что вообще за разговор? Ведь я говорила с Гервином без страха, обвиняла его. А он оправдывался? Ничего не понимаю. Прогремел сигнал подъема, пришлось вставать и собираться на занятия. Но пока приводила себя в порядок, в голове постоянно вертелись фрагменты видения. Я отмечала все новые и новые детали. На мне было платье и довольно красивое, совсем не подходящее для посиделок на окне. А еще, согласно этикету, незамужней девушке было запрещено принимать мужчину наедине. Если только это не ее родственник. Но мы точно были вдвоем. «Дева-заступница! А вдруг он забрал у меня Мара? Вдруг увез?» «Нет!» Тогда бы не говорил про вред и истинную. Ох, как же трудно расшифровать в е д е н и е с таким мизером информации. Да и оборвалось оно на самом интересном месте. Уверена, если бы принц ответил на мой вопрос, я бы все поняла. Во время занятий удалось немного отвлечься от грустных мыслей. Анмар успокоился, будто бы закрылся. Теперь я чувствовала его, но очень отдаленно. А на занятиях по магической теории нам как раз объясняли суть связи между Хайтом и Хаити. Многое я знала из рассказов Мары и Клары, но кое-что стало для меня открытием. Оказывается, айверки на эту роль не подходили никак. Магию крылатых могли уравновешивать только человеческие девушки с обычным магическим даром. И раньше в их стране таких было много, но из-за многочисленных союзов с айвами, которые рождались преимущества крылатые мальчики и девочки, магичек осталось мало. Потому и понадобилась, так сказать, свежая кровь. А в в е р г о н и и каждая вторая девушка имела магический дар, и большинство пользоваться им совершенно не умели. Вариант для Айвов идеальный. Я помнила, как еще до начала войны брат пытался убедить папу позволить айвирцам заключать союзы с нашими девушками. Причем просили крылатые именно о браках. Но ответ короля оставался категоричен. Он сказал, что не собирается помогать этим летающим выродкам, и что ни одна Вергонка им не достанется. Теперь-то я понимала причины его ненависти. Ненависти, погубившей нашу страну. День проходил спокойным. Все парни из команды Анмара находились в академии. Никто из них не выглядел ни напряженным, ни обеспокоенным. Во время обеда я решила сесть за их стол, где меня теперь встречали очень радушно. Сама сообщила им, что Мара рано утром вызвали в дворец. Даже о з в у ч и л о предположение, что там случилось нечто нехорошее. Но Райс в ответ только отмахнулся и сказал, что принц частенько так пропадает. Переживать не стоит, все же у сына короля немало обязанностей, от которых никуда не деться. Эти слова окончательно меня успокоили. Сильных эмоций своего хайта я тоже не чувствовала. Поэтому решила, что для волнения действительно нет причин. Из столовой выходила уже в приподнятом настроении. Впереди о ж и д а л о практическое занятие, на котором профессор обещал научить меня азам огненных плетений. Я понимала, что вряд ли получится легко, но чувствовала в себе силы победить. Вот только когда почти миновал а широкий общий холл, меня окликнул женский голос. с э н и вдруг позвали снова. Я остановилась, заозиралась по сторонам и в недоумение уставилась на п о м ы х а в ш у ю мне молодую девушку в длинном зеленом платье. Ее длинные темно-медные волосы лежали волосок к волоску и легкими волнами спускались по правому плечу. На голове красовалась кокетливая шляпка в тон платью, кисти рук закрывали чёрные кружевные перчатки. э т о красивая, элегантная особа в нашем царстве брюк и кители казалась настоящим волшебным видением. Но стоило мне посмотреть ей в глаза, и от растерянности из рук выпала сумка с учебниками. «Варна?» – прошептала, не веря своим глазам. А потом просто сорвалась с места и бросилась к ней. Обняла как родную. Да она и была мне родной. считая, единственная подруга, единственная, кому я безгранично доверяла. э н и Она обняла в ответ. Но тут же отстранилась, с восторгом меня рассматривая. «Красавица! Ты так изменилась! Я безумно рада, что с тобой все хорошо! Когда узнала о захвате дворца, очень переживала. Молилась деве-заступнице, чтобы тебя нашел Мар, и она услышала мои молитвы. Теперь вы, наконец, снова вместе!» Да, кажется, о том, что я совершенно не помнила Анмара, Варна до сих пор не знает. Ведь тогда, почти три года назад, она уехала почти сразу после нашего возвращения в Харсайт, когда я сильно болела и почти не приходила в себя. «Как ты?» – выдала я. Хотелось так много ей рассказать, так о многом спросить. «Это Кейр привез тебя сюда? У вас правда сын?» Бестактный вопрос сам сорвался с губ, но Варна только довольно кивнула. «Да, представляешь, Кейрин заявился в наш дом вечером несколько дней назад, заявил, что пришел за мной и с Айфом, и никуда без нас не уйдет. Нахал!» «А ты?» Я закрыла дверь перед его носом. Её улыбка стала ещё шире. А он присидел под ней до самого утра. Тогда-то я и согласилась его выслушать. «Варна, я так рада, что ты здесь!» Меня переполняли эмоции. «Кейр, он хоть и со странностями, но ты, кажется, дорога ему. Он оговорил меня стать его женой и приехать сюда. Вот!» Подруга чуть сдвинула рука в платье и показала на запястье золотисто-чёрный рисунок магической брачной метки. «Теперь я Эрни Хейтроу». «Не думала, что ты так быстро согласишься». Я тоже хитро улыбнулась. «Мне казалось, гордость не позволит тебе принять его предложение». А «Знаешь...» Её улыбка стала немного грустной. «Я успела пожить одна с маленьким ребёнком. Успела даже поработать торговкой в лавке, когда Четтер перестал помогать деньгами. Успела осознать, что меня не привлекает никто из окружающих мужчин». Так долго старалась забыть Кейра, а когда он появился на моем пороге, в душе будто что-то перевернулось. Я люблю его, Энни. Ни обида, ни долгая разлука, ни злость на него так и не смогли убить во мне это чувство. А как на него похож Сайф, словно маленькая копия. Но теперь ты будешь жить с ним, здесь, в Тироне, а его семья. У Кейра дом неподалеку от Академии, сейчас мы поселились там. С его родителями я пока не знакома, но надеюсь, все пройдет хорошо». «Если не примут меня, должны принять хотя бы внука. Он-то точно Айф». К счастью, крылья пока не появились, но магия у него определённая есть. Неоснова обняла её, душу переполняла радость за подруку. «Как же хорошо, что ты здесь!» — сказала ей. «Кстати, ты одна пришла?» «С Кейром и сыном. Они ушли к ректору за какими-то бумагами, а я осталась ждать тебя. Мне так не терпелось увидеться. У меня сейчас практическое занятие», — проговорила я с лёгкой грустью. «Но если ты подождёшь, попробуй отпроситься у профессора л а у с е н а Уверена, он согласится перенести занятие. «Боюсь, леди а н е р е м и я вам придётся отказаться от ваших планов». От этого голоса, прозвучавшего совсем рядом, меня передёрнуло. Я резко обернулась и в неверии уставилась на темноволосого мужчину в военной форме Айвирии. Передо мной стоял принц Гервин с собственной персоной. За его спиной обнаружился целый отряд крылатых, что только усиливало мой страх. н «Имара, как назло, нет рядом». «Дева-заступница, что же теперь будет? Вам придется пойти со мной». Припечатал к о р а н п р и н ц и, поймав мою ослабевшую руку, уложил ее на сгиб своего локтя. Потом коротко кивнул опешивший варни и направился к выходу на улицу. Я хотела остановиться, но просто растерялась. Да и кто бы мне позволил сопротивление? Сейчас Гервин уводил меня как леди, а если буду упираться, может приказать своим сопровождающим И кто-то из них позорно перекинет меня через плечо и все равно доставит куда надо. «Что же вы молчите?» — бросил принц со злой иронией. «Неужели страшно? А разве это удивительно?» — нашла силы проговорить я. «После всех ваших угроз». «Рад, что у вас хорошая память», — ответил он. Мы вышли за ворота, где нашу компанию ожидали несколько машин. Причем мы с Гервином направились в одну, а солдаты разместились в двух других. Дав водителю знак трогаться, принц откинулся на спинку мягкого с и д е н ь я вытянул из кармана кителя стеклянный пузырёк и протянул мне. «Выпейте это». «Зачем?» Я попыталась отодвинуться подальше, но в пределах небольшого салона сделать это оказалось сложно. Гервин одарил меня холодным, решительным взглядом, в котором отражалась самая настоящая злость, а вся его напускная вежливость растаяла, как утренний туман. «Если не выпьешь сама, я залью это в твой рот силой», — сказал, продолжая протягивать пузырёк. «Что это?» — не спешила сдаваться я. «Зелье?» «Какое?» «Пей!» — рявкнул принц. Не даже дёрнулся ко мне, собираясь на самом деле осуществить свою угрозу, но я его остановила, взяла склянку, откупорила, понюхала. Жидкость довольно приятно пахла яблоком и ромашкой. И всё же пить это было нельзя». Потому, изобразив неуклюжесть, я выронила емкость зельем. Увы, она хоть и упала, но не р а з л и л о с ь А Гервин тут же раздраженно поманил его пальцами, и склянка вернулась к нему прямо по воздуху. В тот же момент меня сковала магией, я даже моргнуть больше не могла. А этот негодяй запрокинул мне голову, надавил на подбородок, заставляя открыть рот, и все-таки осуществил свою угрозу. Я не хотела глотать зелье, оказавшееся странно знакомым на вкус, но Гервин не успокоился, пока жидкость не попала мне в глотку. «Вот так», — сказал удовлетворенно. «Сволочь!» — выдала я, неожиданно осознав, что снова могу двигаться. Силой сжала кулаки, борясь с желанием ударить этого негодяя. «Что ты мне дал? Зачем?» Но Гервин не выглядел виноватым. Наоборот, в его глазах отражалось удовлетворение. Он даже на мое оскорбление никак не отреагировал, пропустив его мимо ушей. «Твой брат захватил дворец и держит в пленниках моих родителей», — сказал холодным, раздраженным тоном. «А то, что ты только что выпила, яд. Через час он начнет неотвратимо разрушать твои внутренние органы, и целители тут будут бессильны». А вдох застрял посреди горла. Я закашлялась, схватилась за шею. Тело сковало обжигающим ужасом, а внутри все будто заледенело. Яд. д е в а з а с т у п н и ц ы у меня есть противоядие», — насмешливо бросил Гервин. «Я даже дам его тебе, но только в том случае, если мы придем к соглашению с твоим демоновым братцем». Заставила себя сделать глубокий вдох, медленно выдохнула. А потом просто отвернулась от этого жуткого Айва, отчаянно стараясь не расплакаться. «Нет, не при нем. Уж лучше буду молчать». «Яд! Боги, он дал мне яд!» Не сомневая, что он сделает все возможное, чтобы подороже продать мою жизнь Анхельму. А ведь мог соврать про противоядие. С него бы сталось. В голове крутились какие-то обрывки воспоминаний. Там тоже присутствовал Гервин, яд и противоядие. Пришлось напрячься, восстанавливая память. Но я все же вспомнила. Видение. А ведь точно. Там были я и Гервин, и мы беседовали вполне мирно. Более того, он даже заявил, что никогда бы не навредил и с т и н н ы й своего брата. А яд был... Успокоительным мята и ромашка. т е т у ш к а часто била этот настой, и даже мне пару раз наливала, когда я переживала. Вот почему вкус знакомый. Это никакой не яд. Что же получается, Гервин не желает мне вредить? Поверить п о д о б н ы е намерения в с е равно никак не выходило, и даже возникло желание снова повернуться, посмотреть ему в глаза, увидеть в них ответ. Но я не стала этого делать. А спустя несколько минут даже почувствовала себя как никогда спокойной, что совсем неудивительно. Учитывая дозу настоя, который меня заставили проглотить.